Часть третья. Случай с попугаем. Странная просьба Ганса. В тот день, когда попугай перекочевал от Эммы Александровны к Пироговым, он держался недоступно. Забился в дальний угол клетки и посверкивал оттуда на всех круглым настороженным глазом. От еды отказывался, к воде не притронулся. По учительнице тоскует, — определила вечером мать. Сдохнет чего доброго, вернуть бы от греха. Пусть еще завтра побудет, — попросила Светка. А там, если не обвыкнет, Коля отнесет. Однако наутро, когда мать зажгла на кухне лампу и начала топтаться возле плиты, по дому разнесся знакомый пронзительный крик. Саня, кушать! Это не были звуки обычной человеческой речи. Тут соединились свист и шипение, но тем не менее возглас новосела не требовал переводчика. С этой минуты стал он в доме своим человеком. Был Санечка очень праздничный. На первый взгляд могло показаться, будто весь он ярко-красный, но стоило приглядеться и обнаруживалось. Штанишки у него синие, полы пиджачка зеленые, пилотка на голове черная. Ну а все остальное действительно красное. Светка даже расхлюпалась, увидев Санечку, и потом уже не расставалась с ним. Попугаю очень нравилось, когда девочка брала его на руки, поглаживала против пера, именно против, а не по шерсти, чесала шею и особенно голову. Порой он ложился на спину, вверх ногами, и начинал дурачись свистеть, взлаивать, приглашал поиграть с ним. В первые дни после происшествия у ворот комендатуры, опасаясь за Светку, мать перед уходом на работу спускала ее в подполье и всякий раз говорила при этом «Береженого и Бог бережет». На это Светка тоже всякий раз не уставала возражать «Бог, которого нет». Мать в спор не пускалась, с добродушной ворчливостью обращалась к Санечке «Давай и тебя спущу, чертушка постылый». Попугай отщелкивал в ответ барабанную дробь и не понять было, радуется он или негодует. Таким вот образом переговаривались все трое на протяжении нескольких дней, пока однажды Санечка не счел нужным изменить ход беседы. «Берешонова и бог перешет!» – изрек сразу вслед за матерью. Помолчал, будто оценивая впечатление, и продолжил. «Чертушка постылый!» Смеялись до слез. Отсмеявшись, Светка сказала попугаю. «Если ты такой способный, надо тебя кое-чему обучить. Повторяй за мной. Гитлер, дурак!» Мать вздрогнула, зашипела на Светку. «Тише ты, шалопутная!» И даже оглянулась опасливо на окно. Точно кто из немцев мог услышать Светкины слова. «Хорошо, тетя Дуся», — успокоила та, — «шепотом поучу». «Не боже мой!» – решительно оборвала мать. «Не шепотом и никак!» За все время, пока Светка жила у них в доме, Колька ни разу не слышал, чтобы мать повысила на нее голос. А тут вдруг накричала и погрозилась взяться за ремень. «Случись, немцы, по какому-то заделью на порог, а тут этот несмышленыш твою науку вспомнит, в раз всех порешат!» «Не буду, тетя Дуся», – заверила Светка, – «не буду». Но покорности ее хватило лишь до поры, пока мать не ушла на работу. Немцы на порог, рассудила, а мы на клетку платок. Санечка в темноте никогда голоса не подаст. И принялась нашептывать птице свое. Гитлер, дурак. Повторяй за мной, понукала нетерпеливо. Попугай, увы, молчал. Или ты дурнее паровоза, упрекнула Светка. Всего ведь слова выучить и добавила убежденно, но ну ничего, научишься, я упорная. Она и на самом деле оказалась на редкость упорной и терпеливой наставницей, не упускала случая, чтобы не позаниматься лишний раз с попугаем. Только и ученик был ей подстать, молчал и все тут, не желал верно поганить тем именем глотку. Словом, характер на характер, и неизвестно, кто перетянул бы, если бы занятия не прервались самым неожиданным образом. Произошло это через несколько дней после того, как дядя Гриша притормозил ребячью затею с подземным ходом. Началось как? Прибежал к пироговым Кольша, сообщил с загадочным видом. «Слышь, пирог, разговор есть». «Ну и говори, раз есть», – не оценил его загадочности Колька. Тезка вскинул протестующие рукава лапки. Показал глазами на перегородку, из-за которой доносилось мурлыканье Светки. Кольке стало ясно, не хочет, чтобы та их слышала. Вышли на крыльцо. — Давай, чего ты? — Я подумал… — Тёзка замялся. — Я подумал… Колька молча ждал. — Я подумал, не смог бы ты Санечку на полчаса из дому вынести. Сболтнул кому-то про Санечку. Похвастаться захотелось. У тёски обиженно дрогнули губы. «Ну -ну — Ну-ну, — примирительно буркнул Колька, — рассказывай. Бородатый нос навстречу попался. Кольша побежал к соседям через улицу занять соли. А тут Ганс на мотоцикле катит, везет хлеб в комендатуру. Целую коляску еще горячих, еще дымящихся буханок. Только-только из пекарни. Ну, Кольша покосился на это роскошество, заглотнул слюну и ходу. Вдруг фельдфебель затормозил, подозвал Кольшу и огорошил. Он, Ганс, готов отдать ребятам одну из этих аппетитных буханок, если они раздобудут для него кошку. На полчаса всего. Зерг говорит, как нужна кошка. Очень, мол, значит. Мыши одолели, усмехнулся Колька. Я тоже про мышей спросил: И что? башкой трясёт, найн, не для этой дескать надобности. А того он своей башкой не соображает, что кошек в городе нет давно. Тут самим кушать нечего, а еще кошек держали бы. Тёзка потупился с виноватым видом. Он сказал еще: Ну не мямля, то замерзнешь тут с тобой. Он сказал, можно и другую какую живность. «Вот с какого боку ты на Санечку вышел!» «Так ведь целая буханка!» «А Светка?» «Пойди-ка втихаря надо!» «Обманом?» «Да не обманом, а втихаря!» «Ну, чтобы на это, не переживала, в общем!» «Ганс же вернет Санечку!» Колька внимательно поглядел на друга. «А ты, Кольш, оказывается, хитрый!» Он колебался. Ради хлеба стоило, конечно, дать Гансу на полчаса попугая, но ему не хотелось делать такое без ведома Светки. С другой стороны, тезка тоже прав. К чему заставлять девчонку переживать? Кроме того, Светка могла заупрямиться. «На совсем Санечку взять с ним возни сколько, Гансу-то к чему?» продолжал убеждать приятель. «Но все же для чего он им?» задумался Колька. «Или, к примеру, кошка?» «А помнишь, Ганс говорил, гостей важных ждут. Может, позабавить хочет?» «Лады, пусть позабавит», — решился Колька. «Санечки не в убыль, а нам буханка хлеба». Мальчишки отправились, не откладывая, на поиски фельдфебеля. Собственно говоря, район поисков ограничился воротами комендатуры. Дальше Колька позволял себе проходить лишь в особых случаях. Можно ли сегодняшний случай отнести к числу особых, он пока не знал. Да и то остановило, что сегодня, очевидно, в честь высоких гостей, часового к воротам поставили и на дневное время. Едва ли он пропустил бы ребят, не получив разрешения начальства. Словом, расположились на дальних подступах, за воротами. И отсюда, с улицы и увидели Ганса. Распаренный и взлохмаченный, он трусил от жилища коменданта к столовой, что была пристроена к двухэтажному зданию деддома. «Ганс, постой!» окликнул Колька. Не сбавляя скорости, бородатый нос обернулся, крикнул что-то непонятное и скрылся за дверью столовой. Оттуда появился с большой зеленой кастрюлей в руках. — Ну точно, для гостей старается, — определил тезка. — Подождем. Колька молча кивнул. Ждать пришлось довольно долго. Фельдфебель совершил еще два набега на столовую, Всякий раз возвращаясь в квартиру коменданта с какой нибудь ношей. Наконец вышел к ребятам. — Находил кочка? — Кочка нет, — сказал тезка, подстраиваясь под Ганса. — Есть птиц. — Попугай, — добавил Колька, — даже говорить может в натуре. — Гуд, — хорошо, — одобрил Ганс. — Носи птичка. — А хлеб дашь? — Дашь, дашь, носи птичка, шнеллер. Кольку подмывало спросить, зачем Гансу птица или, к примеру, кошка, но вместо этого лишь предупредил. «Только учти, попугай этот чужой». «Ну, не наш, то есть», – счел нужным пояснить тезка. «Мы должны его вернуть». «Ну, отдать обратно, то есть». «Нам его разрешили взять всего на тридцать минут». «На полчаса, то есть». «Ферштей». Бородатый нос все понял. цванцик минутен». «Двадцать минут», – приложил к груди руки. «И птичка можно, на хаузе, ваш домой!» И повторил. «Наси, птичка, шнеллер!»